Приложение 2. Еще немного о психологии личности. Личность каждого из нас уникальна. Она остается более или менее стабильной на протяжении всей жизни. Однако наше поведение частично и неизбежно меняется в зависимости от того, в какой ситуации мы находимся и кто нас окружает. Нам нужно уметь приспосабливаться и адаптироваться. Когда-то это помогло нашему виду выжить. Определение личности может быть таким — поведение, познавательные способности и эмоции, проистекающие из биологических факторов и факторов, связанных с окружающей средой. Или таким — поведение человека, относительно постоянное во времени и независящее от контекста. Большая пятерка. Большая пятерка, которую я упоминала ранее, описывает нас с точки зрения пяти всеобъемлющих черт личности. 1. Экстраверсия. Общительный, уверенный в себе, позитивный, разговорчивый, энергичный, восторженный, компанейский и часто ориентированный на лидерство в группе. Имеет множество знакомых и склонен к поиску стимуляции и впечатлений. Любит компанию и часто находится в центре внимания. Экстраверсия исключает замкнутость и сдержанность. 2. Открытость. Любопытный, находчивый, искатель приключений и вызовов, изобретательный, творческий, ценитель эстетики и необычных идей, обладает богатым воображением, восприимчив к нюансам эмоций, ценностей и новых концепций, ценит искусство и разнообразие собственного опыта. Открытость исключает осторожность и отсутствие гибкости. 3. Уживчивость. Теплый, внимательный, эмпатичный, чуткий, отзывчивый, сострадательный, добрый, бескорыстный, надежный, щедрый, умеет прощать и готов к сотрудничеству, умеет доверять и верит в людей, часто играет роль утешителя. Уживчивость исключает ненадежность, сложность характера и хвостливость. 4. Надежность. Ориентированный на детали. Дотошный, эффективный, заслуживающий доверия, организованный, целеустремленный, предупредительный, лояльный, последовательный. Хорошо контролирует импульсы. Старательный в работе, отличается самодисциплиной и организованностью. Надежность исключает неряшливость, безответственность и лицемерие. 5. Нейротизм. Живет под сильным давлением негативных эмоций. Часто тревожен, беспокоен по своей природе, нервный, нестабильный, капризный и легко возбудимый. Склонен к чувству вины, гневу и депрессии, эмоционально уязвим и чувствителен к стрессу. Нейротизм исключает спокойствие, уверенность в себе, расслабленность и стрессоустойчивость. Измеримые связи. С помощью ФМРТ, функциональной магнитно-резонансной томографии, исследователи увидели, что характеристики большой пятерки могут соотноситься с определенными участками мозга. Экстраверсия связана с областью, которая обрабатывает вознаграждение. Нейротизм соответствует области, связанной с угрозами, наказанием и отрицательными эмоциями или импульсами. Уживчивость связана с областью, в которой мы обрабатываем намерения и психические состояния других людей. Надежность соответствует областям, связанным с волевым контролем поведения и планированием. Нейрохимия тут тоже важна. И экстраверсия, и открытость соответствуют более высокому уровню дофамина. А серотонин связан с творческим подходом. Большая пятерка. Сочетаемость черт. В некоторых исследованиях предполагается, что качество большой пятерки не полностью независимо друг от друга, хотя исходная концепция была именно такой. Например, экстраверт склонен одновременно быть открытым человеком. Это привело к возникновению концепции пластичности. Здесь мы говорим о человеке, который гибок, ориентирован на исследования, легко приспосабливается к новым обстоятельствам, ставит под сомнение социальные нормы ищет стимулирующий опыт и тяготеет к положительным эмоциям другими словами он счастливый оптимистичный и любопытный эмоциональная стабильность уживчивость и надежность также имеют общую основу в данном случае мы говорим о способности хорошо справляться со стрессом и негативными эмоциями в то же время это теплый и дружелюбный человек но в то же время осторожный и умеющий контролировать свои порывы этот тип характеризуется понятием стабильности. Исследователи, изучавшие обе эти более широкие категории, начали довольно находчиво называть большую пятерку большой двойкой. Исследователь Грегори Файст утверждает, что люди, склонные к пластичности, часто более креативны, чем те, кто склонен к стабильности. В то же время открытость наиболее тесно связана с творчеством. Открытые люди наиболее креативны, что неудивительно, учитывая, что они любопытны, одарены воображением, умны, проявляют гибкость мышления и поведения и ценят новый опыт. Кроме того, уверенность в себе и стремление экстравертов к азарту положительно связаны с творчеством. И согласно исследованиям, проведенным на Близнецах, экстравертное поведение и открытость часто располагают к предпринимательству. Экстраверсия — Эта черта наиболее тесно коррелирующая со стремлением к руководящей роли. Надежность связана не только с трудолюбием и организованностью, но и с лидерством, как и открытость новому опыту. Интересно, что уживчивость может создать больше всего проблем на пути к вершине, но если уживчивый человек становится лидером, эта черта поможет ему лучше справиться со своей ролью.